Но хозяин не знал голубиного языка и потому спросил, «Да что с тобой?» Тут на голубятню бежала запыхавшаяся мышь. За ней по пятам гналась кошка. В погоне за мышкой злодейка совсем забыла, что ей нельзя даже близко подходить к голубятне. А хозяин, увидев кошку, схватил палку и давай ее тузить. Кошка визжать, а мышка висла ушка. Прыгнула на спину голубя. Голубь захлопал крыльями и вылетел через литок. Кошка за ними, но ведь у кошек нет крыльев. Они летать не умеют. Вот она упала на землю и разбилась. А голубь с мышкой весловушкой на спине мягко опустился на крышу противоположного дома. Веслоушка очень скоро нашла своего красавца-жениха, Вышла за него замуж, и у них народилось столько деток, что ни он, ни она никогда больше не страдали от одиночества.